Глава 29. Гражданин-адмирал, поступил приказ Саламис, доложил гражданин-лейтенант Фрейзер. Вам и гражданину-комиссару Хонокеру надлежит явиться на борт флагмана через 25 минут. Гражданин-адмирал Жескар предлагает также взять с собой начальника штаба и операциониста из кадры. Спасибо, Гаррисон. Покосившись на Эверарда Хонекера, гражданин вице-адмирал Лестер Турвиль полез за пазуху и извлек из внутреннего кармана сигару. С треском содрав обертку, он снова перевел взгляд на Фрейзера. «Будьте добры, передайте гражданину-капитану Хьюиту, что мы с гражданином-комиссаром Хонекером покидаем корабль. А моему рулевому сообщите, что мне потребуется бот. Есть гражданин-адмирал!» Фрейзер заговорил в микрофон внутренней связи, а Турвиль перевел взгляд на дежурного старшину. «Гражданин Ханли, не сочтите за труд передать гражданину капитану Богдановичу и гражданке командору Фарейкер, что мы с гражданином комиссаром будем ждать их у шлюпочного причала номер два, куда им следует незамедлительно прибыть. Есть, гражданин адмирал?» Кивнув старшине, Турвиль взял сигару в рот, зажег, раскурил, вынул, выпустил в направлении воздухоочистителя идеальное колечко, подкрутил свирепо топорщившийся ус и снова посмотрел на Хонакера. — Вы готовы, гражданин комиссар? — Пожалуй, да. Бок о бок они зашагали к палубному лифту графа Тилли. Следом тянулся шлейф ароматного дыма. Пропустив Хонекера вперед, Турвиль вошел в лифт, набрал код шлюпочной палубы и прислонился к стене, задумчиво постукивая по бедру пальцами правой руки. «Почему бы тебе не раскочегаривать эту штуковину в мое отсутствие?» — проворчал Хонокер. Турвиль ухмыльнулся. Народный комиссар постоянно бурчал по поводу сигарного дыма. Для него и Турвиле это стало привычной шуткой, хотя в присутствии посторонних они себе ничего подобного не позволяли. В глазах окружающих отношения между командиром и комиссаром должны были оставаться сугубо официальными, особенно в том положении, в котором они находились последние девять месяцев. «Должен же я покурить перед тем, как предстану перед начальством», благодушно ответил Турвиль. На самом деле он сожалел о том, что сделал курение частью своего имиджа, и подозревал, что Хонекер об этом догадывается. Современная медицина свела на нет отрицательные последствия курения для здоровья, однако тяга к никотину сохранялась, а постоянно сыпавшийся на бундир пепел, мягко говоря, раздражал. — Должен, конечно же должен, — хмыкнул Хонекер. Улыбка Турвиля осветилась дружеской симпатией, которую он тщательно скрывал от посторонних глаз. Особенно в нынешних обстоятельствах. Уцелевший при пожаре не станет чиркать спичкой рядом с топливным резервуаром, даже если уверен в отсутствии протечек. Эта мысль заставила Турвиля ухмыльнуться. Пожалуй, проверка герметичности топливного резервуара с помощью спички была бы гораздо безопаснее того фортеля, который он в свое время выкинул. По правде сказать, вице-адмиралу до сих пор не верилось, что он сделал это и остался жив. Возражать члену Комитета общественного спасения, безразлично по какому вопросу, считалось равносильным самоубийству. Другое дело, что члены Комитета тоже смертны, и судьба устроила так, что гражданка Ренсом отправилась на тот свет, не успев осуществить свои намерения в отношении гражданина Турвиля. Вспомнив о Кордели и Ренсом, вице-адмирал почувствовал, как лоб его покрывается испариной. Эта подлая сука провоцировала его, всячески добиваясь, чтобы он проявил неуважение к власти. В ту пору Турвиль еще не осознавал всей силы ее ненависти к флоту как таковому, однако чувствовал, что она упорно побуждает его к какому-то опрометчивому шагу, который дал бы повод для расправы. Реальной же побудительной причиной для такой расправы являлся совершенно непозволительный с ее точки зрения образ мыслей Турвиля. По глубокому убеждению Рэнсом, офицер, видевший в противниках людей, а не червей, которых надо безжалостно уничтожать всеми возможными средствами, не заслуживал ни доверия, ни жизни. И все-таки сука добилась своего, ей удалось таки спровоцировать его на протест. Однако он до сих пор жив, а она — нет. Ее гибель не была делом его рук, но и проливать по ней крокодиловые слезы во время бесчисленных бесед с сотрудниками БГБ Турвиль не стал. Очевидная неискренность могла только навредить. Правда, насколько он мог судить, Рэнсом никого не успела проинформировать о своих намерениях. Но люди вроде Сен-Жуста должны были понимать, что она приказала ему сопровождать ее Каиду, а потом к Хевену, и сопровождать не для того, чтобы по окончанию путешествия одарить страстным поцелуем. Они с подозрением отнеслись бы к любой его попытке выразить скорбь. А вдруг своими фальшивыми стенаниями ненадежный офицер пытается скрыть свою роль в кончине гражданки-секретаря, К счастью, имелось слишком много объективных и неопровержимых свидетельств его полной невиновности. Недовольствуясь данными приборного контроля, Турвиль при горячей поддержке Хонакера настоял на вызове в столицу для дачи показаний представителя гарнизона Аида. Гражданин Уорден-Трека, в свое время отнесшийся к предупреждениям Турвиля без должного внимания, отнюдь не обрадовался, однако он хоть и имел чин бригадира БГБ, не мог отказать старшему народному комиссару. Иначе могло сложиться впечатление, что комендант Аида пытается препятствовать расследованию. В результате Турвиль и Хонекер прибыли на Хевен в сопровождении гражданина майора Гарфилда. Гарфилд доставил руководству все необходимые записи сенсоров базы Харон и переговоров между базой и графом Тилли. Из представленных файлов однозначно следовало, что Турвиль первым забил тревогу и сделал все возможное, чтобы предотвратить трагедию. Как ни крути, выходило, что Турвиль и его экипаж проявили себя в этой истории несравненно лучше, чем персонал госбезопасности. И Хонокер в своем докладе сен всячески подчеркивал верность своего подопечного служебному долгу. Возможно, подумал вице-адмирал, по этой причине нас и мариновали так долго. БГБ личная вотчина сенжуста, а ему наверняка не понравилось, что его подчиненные выказали себя полнейшими олухами. Коли так, ластер, ты страшный везунчик. Теперь и у шефа госбезопасности возникло желание надрать тебе задницу. Конечно, знай, шеф БГБ всю правду Турвиль давно был бы покойником. Но ее не знал даже Хонекер. Сенсоры Харона были в тот момент ослеплены. Так что правду знали только он и Форейкер. Файл был стерт, и Турвиль не имел ни малейшего намерения рассказывать о случившемся кому бы то ни было. Однако у него была серьезная причина настаивать на вызове свидетеля, служащего госбезопасности. И именно по этой причине, когда пребывание Тилли под негласным арестом на орбите перевалило за шестой месяц, бесстрашный Турвиль начал просыпаться в холодном поту. Рано или поздно тот факт, что леди Харрингтон, или, по крайней мере, кому-то из ее людей удалось выжить, Должен был стать известным, если бы это произошло во время изоляции графа Тили, арестованных могли бы попросту тихо убрать как нежелательных свидетелей. Но теперь, после отлета корабля, теперь это их проблема, с не совсем уместным самодовольством размышлял Турвиль, не моя. А мы постараемся больше не попадать туда, где так невзначай можно и исчезнуть. Собственно говоря, Турвиль с удовольствием посмотрел бы, как ГБшники вынуждены будут наказать кого-то из своих. Впрочем, лучше бы беглых Монти так и не поймали. Потому что в случае поимки их наверняка убьют. Официально оповестив всю галактику о казни леди Харрингтон, власти Народной Республики поставили себя в безвыходное положение. Они не могут позволить себе оставить в живых свидетелей своей ужи. Турвилю оставалось только сожалеть об их судьбе. Но он сделал для пленных все, что мог, и совесть его была чиста настолько, насколько она вообще может быть чиста у служащего нынешнего народного флота. Поэтому Лестер отложил размышления о Монте в сторону и задумался о своем собственном положении. Многие наверняка сочли бы присвоение ему вице-адмиральского звания наградой за одержанную впервые за долгое время впечатляющую победу. Но сам Турвиль подозревал, что повышение сильно смахивает на взятку за молчание или компенсацию за долгое пребывание неудел. Кроме того, в отличие от большинства офицеров, он вовсе не мечтал о повышении, и оно его ничуть не обрадовало. Быть контр намного спокойнее, вице-адмирал слишком заметная фигура, а высокая трава чаще попадает под косу. В случае неудачи все шишки валятся на головы высших офицеров, и Турвиле отнюдь не привлекала перспектива оказаться под прицелом расстрельного взвода. Он много лет успешно уклонялся от присвоения очередного звания, но на сей раз отвертеться не удалось. «Ничего не поделаешь», — впрочем, — подумал он, когда лифт уже остановился на шлюпочной палубе. МакКвин, похоже, собирается прекратить порочную практику отстрела потерпевших поражения флагманов. Не так уж плохо. Плохо только то, что она лично выбрала Лестера Турвиля для участия в задуманной ею операции и открыто протестовала против домашнего ареста графа Тилли и его экипажа, ведомством Сен-Жуста. Ее протесты оказались полезными, однако Лестер понимал, что если вдруг над головой Макквин сгустятся тучи, ему припомнят все, и та мелочь, что он практически не был знаком с гражданкой военным секретарем, уже не будет иметь никакого значения. В глазах БГБ он сам того не желая окажется одним из примкнувших к фракции Макквин. То бишь из огня, да в полымя. Едва адмирал и комиссар вышли в шлюпочный отсек, как двери другого лифта раздвинулись, выпустив на палубу начальника штаба и операциониста эскадры. Широкоплечий гражданин капитан Богданович кивнул Турвилю и Хонакеру с выражением, отдельно напоминавшим его обычную улыбку. На длинном узком лице Шеннон Фарейкер вообще отсутствовало какое-либо выражение. Внешность Форейкер была пусть и неброской, но вполне привлекательной. Однако ее живые черты словно сковала льдом. Турвиль уже не впервые ощутил укол беспокойства. После пленения Харрингтон и особенно после их долгого пребывания под негласным арестом, с Форейкер что-то произошло. И теперь вице-адмирал сомневался, что по-прежнему способен угадывать ее мысли. У него сохранялась уверенность в том, что она единственный, кроме него самого, человек, знавший тайну спасения Монти, и она не станет ни с кем делиться этим секретом. Однако внутренне Шейман заметно изменилась. Конечно, она осталась высококвалифицированным техническим специалистом, но от прежнего безразличия к захлестнувшим флот политическим приливам равно как от рассеянной небрежности в поведении и высказываниях не осталось и следа. Теперь она настороженно следила за всем происходящим вокруг, слова подбирала так же тщательно, как составляла оперативные планы, а при обращении к товарищам и начальникам использовала исключительно уставные формы. Для всякого хорошо знавшего Фарейкера это было зловещим признаком. Явным свидетельством того, что первоклассный интеллект, делавший ее столь опасной для Монти, сейчас занят поисками возможностей противостояния иным противникам. Разумеется, простая гражданка-командер не могла представлять собой заметную угрозу для Комитета общественного спасения, но Фарейкер была далеко непростой. простой. И ее конфронтация с БГБ грозила повлечь за собой тяжкие последствия. Представлялось сомнительным, чтобы ей самой удалось уцелеть в подобном противостоянии. Однако было бы непростительным легкомыслием предполагать, что она дешево продаст свою жизнь. Турвиль не сокрушался по поводу возможного ущерба госбезопасности или комитету, Этой шайке следовало вломить так, чтобы помнили долго. Гораздо больше его беспокоила судьба самой Шеннон, стоившая в его глазах всех членов комитета вместе взятых. Ему вовсе не хотелось, чтобы она канула в небытие. А еще меньше, чтобы вместе с ней канули и другие, скажем, некий Лестер Турвиль. С учетом всего этого, он щелчком отправил сигару в щель мусоразборника и направился к переходному рукаву адмиральского бота. Нынешнее назначение может оказаться гораздо интереснее, чем мне бы хотелось. Адмиральский бот приближался к Саламис. Турвиль не мог отвести глаз от бронепластового иллюминатора. Поразительно, столь мощного флота ему не доводилось видеть с начала войны, а, может быть, и вообще никогда. Как правило, невооруженным глазом можно увидеть одновременно лишь несколько боевых кораблей. Ведь они, особенно корабли Стены, ширина импеллерных клиньев которых измерялась сотнях километров, даже на парковочных орбитах размещались на значительном расстоянии один от другого, так чтобы импеллеры не пересекались. В противном случае корабль, прежде чем поднять клин, должен был сначала уйти в безопасное пространство, маневрируя на ракетной тяге, что было нерациональной тратой времени и реакторной массы. Те корабли, которые видел сейчас Турвиль, тоже были рассредоточены, однако их собралось так много, что казалось, будто они сбились тесным роем. Слабый свет звезды класса М2, известный как Секур-В, отражался от бесчисленных белых корпусов 12-го флота, дрейфовавшего на орбите газового гиганта, немногим уступавшего в размерах своей звезде. Тонкая взвесь, заполнявших верхний слой атмосферы ледяных кристаллов, словно подослала орбиту туманом. Создавалось впечатление, будто человек может переходить с корабля на корабль ступая по этой смутной поверхности. 36 супердредноутов, 16 дредноутов, 81 линкор, 24 линейных крейсера и 40 тяжелых крейсеров. И сбор этой фантастической армады удалось сохранить в тайне. Это с трудом укладывалось в голове даже у такого старого космического волка, как Турвиль, ибо Секур был обитаемой системой. Правда, все ее обитатели жили на Мариенбаде, единственной населенной планете, вращавшейся вокруг Секура А, звезды класса F9, основной в этой тройной звездной системе. Возле Секура Б располагались небольшие индустриальные комплексы, а Секур В, даже в переострении, приближавшейся к Секуру А, ближе, чем на 36 световых часов, вообще никто не посещал. Незачем было. Таким образом, Хавьер Жискар определил место сбора там, где никому не пришло бы в голову его искать, и сумел провернуть первую фазу операции, ничем себя не выдав. А сбор был проведен грандиозный. Судов сопровождения и прикрытия было маловато. 23 эсминца и легких крейсера, но все равно общая масса собранного флота, по прикидкам Турвиля, составляла без транспортников и тендеров, Более 800 миллионов тонн. Пожалуй, столько кораблей Народного флота не концентрировалось в одном месте лет 15, если не 20. Турвиль уже не в первый раз задумался о том, как удалось МакКвин добиться от политического руководства республики согласия на сосредоточение таких сил. Должно быть, она обобрала до нитки большую часть стреловых систем Народной республики даже принимая во внимание ускорившееся в последнее время строительство новых кораблей. Она согнала сюда 10% имевшихся в распоряжении Народного флота супердредноутов, половину дредноутов и более трети уцелевших линкоров. Таким образом, впервые после битвы при Ильцини республике удалось сформировать соединение, потенциально способное вести активные наступательные действия. Эти действия, черт возьми, обязаны увенчаться хоть каким-то успехом. Если после того, как Пьер разрешил ей пойти на страшный риск и оголить тылы, все закончится чем-нибудь вроде четвертого разгрома при Ельцине, Эстер не сносить головы. А вместе с ней и всем нам, хотя с нами все гораздо проще, «В отличие от нее, мы будем на передовой, и в случае неудачи монти разнесут нас в клочья, не оставив никого на потеху сен костоломом». Эта мысль, несмотря на внутреннее напряжение, вызвала у него усмешку. Пожалуй, слухи о его пресловутой воинственности и бесшабашности куда более правдивы, чем ему бы хотелось, ибо, черт меня побери, если я не откажусь от такой неимоверной военной мощи и плевать на последствия. Когда гражданин вице-адмирал Турвиль, его комиссар, начальник штаба и операционист эскадры вошли в кабинет, Хавер Жескар поднял голову. Он успел заметить, как сузились темные глаза Турвиля при виде графинов с ледяной водой, кофейных чашек и прочих атрибутов официального штабного совещания. «Присаживайтесь», — скрыв улыбку, предложил Жескар гостям. Дождавшись, когда они рассядутся, он переглянулся сидевший сидевшей рядом Причерт и обратился к турвилю. «Как вы, наверное, уже поняли, гражданин адмирал, скоро к нам присоединятся другие командиры эскадр и дивизионов нашего флота. Граждане капитан Жубер и командор Макинтош. Они ознакомят флагманов с деталями генерального оперативно-тактического плана. «Однако мне и гражданке-комиссару Причард хотелось бы до начала совещания поговорить с вами и офицерами вашего штаба. Дело в том, что в предстоящей кампании в вашей эскадре предстоит сыграть особо важную роль». Жескар сделал паузу, и Турвиль поймал себя на том, что едва не ерзал на стуле. А взглянув на Причард, чье лицо было так же непроницаемо, как лицо Фарейкер, с трудом подавил дрожь. Тауковали, будто в жилах этой фанатично преданной комитету особое «течет не кровь, а ледяной хладагент». И вице-адмирал мог только порадоваться, что ему не досталась в народные комиссары такая бесчувственная мыбра. Нелегкие месяцы, проведенные фактически под арестом, добавили Хонекеру человечности. Однако Эверда и в худшие моменты не окружала леденящая аура, Подобное той, что, словно зимний туман, окутывало ничто, не выражающую физиономию Причард. «Понятно», — сказал гражданин вице-адмирал, когда молчание слишком затянулось, и Жескар слегка улыбнулся. «Не сомневаюсь, гражданин вице-адмирал», — сказал он с едва уловимым намеком на насмешку и активировал голографическую звездную карту. «Оперативная зона 12-го флота», — без обиняков пояснил он. Турвиль почувствовал, как мгновенно напрягся сидевший рядом с ним Богданович. Хонокер, не будучи военным специалистом, не сразу понял, что он видит. А вот Шеннон Форейкер выпрямилась, и в ее прищурившихся голубых глазах впервые за долгое время появилось выражение заинтересованности. Турвиль прекрасно понимал ее, его пальцы непроизвольно потянулись за сигарой даже не прочитав названия рядом со светящимися точками звезд, он уже узнал их все. И Сифорд-9, и Ханкак, и Занзибар, и Ализон, и Яуту, и Нуаду узнал сразу, как только заметил самую главную пометку на карте, выделенную ярко-алым систему Василиска.